Глава восьмая. Столкновение. Банкет проходил достаточно шумно. В какой-то момент вышел и сам Вадрик, длинный худой мужчина с аккуратной козлиной бородкой. Он широко улыбнулся и приветствовал Нариэля, договорившись обсудить дела насущные после небольшого празднества. Элизабет с головой ушла в светские беседы, чего Аксель непомерно заскучал. В какой-то момент он вышел на задний двор особняка подышать свежим воздухом. Двор выглядел, как огромная площадка второго этажа с высокими поручнями в конце. Вид выходил на широкую долину, которая заканчивалась густым лесом. — Не думал, что ты будешь настолько наглым, чтобы заявиться сюда. Спокойный голос прозвучал где-то позади. Повернувшись, Аксель увидел Нариэля. Он остановился в десяти шагах от него, держа руку на белой рукояти долинного меча, покоющегося в ножнах. — Не понимаю, о чем ты? — безразлично пожал плечами юноша. — Из всех представителей кланов тебя видели только я и Мэй. Ты знал, что я прибуду сюда, поэтому решил заявиться? После того, как трусливо сбежал из своего клана, сбежал от дуэли со мной... Резко прыгнув вперед, Нориэль вынул свой клинок, который заставил окружающее пространство резко охладиться. Тяжелая аура обрушилась на плечи Акселя. Ледяной маг занес ровный длинный клинок за плечо, чтобы одним ударом срубить противнику голову. Раздался громоподобный лязг металла, а следом огненная волна, что породила взрыв. Нориэль отпрыгнул назад, с удивлением глядя на оружие парня. То? Ты украл у своего клана огненную печать? Но этого не может быть!» Наследник ледяных виверн злобно коснулся ладонью своего клинка, отчего тот засиял голубоватым светом. Через мгновение вокруг него появилось множество ледяных лезвий, которые ринулись в сторону Акселя. Юноша отпрыгнул назад, активируя пламенный меч. Он широко размахнулся им, образуя вокруг своего тела пульсирующую волну жара, а следом нанес удар, сбивая все ледяные лезвия. Но Нориэль уже мчался вперед. Свирепый удар по дуге нес за собой шлейф ледяной изморози. Точно таким же ударом с огненным шлейфом ответил Яксель. Раздался взрыв, который раскинул оппонентов в разные стороны. На шум битвы начали собираться люди. Не желая привлекать лишнего внимания, Аксель разбежался и сиганул через ограждение прямо вниз. Повиснув на ветвях ближайшего дерева, он ловко приземлился, выходя на пустынную долину. Нориэль последовал за ним. Он также прыгнул с выступа, но под его ногами возникла длинная ледяная тропа, по которой он проскользил до самого низа. — Объясни мне, Рен, почему ты сбежал? — У тебя было все. Великий клан, Мэй, которая предпочла такого бездарного мага вместо меня. — Так почему? Нориэль яростно помчался вперед, очерчивая вокруг себя острием клинка. — Дорога льда! Огромная печать появилась перед ним, заставляя пространство трещать, а воздух вокруг промерзать. Аксель выдохнул клубами белого пара и завел ногу назад, делая крепкую защитную стойку. Он выжил из кристаллов в мече максимум, который был возможен. Клинок распалился так сильно, что мигом раскалил воздух до искажения. В другой же руке он сжал еще два огненных кристалла. Две стихии столкнулись друг с другом. Но Аксель был бы дураком, если бы планировал принять столь свирепую атаку в лоб. Вместо этого он вскинул меч перед собой и, едва печать коснулась его, начал уводить в сторону. Используя яростную энергию противника, он дал лишь небольшой огненный импульс, чтобы перенаправить ее. Но в это же мгновение меч жалобно треснул, а лезвие разломилось на две части. Нарель пролетел мимо, нанеся жестокий удар и остановившись в двух шагах от акселя, который выглядел просто ужасно. Пусть ему и удалось заблокировать удар клинка, но ледяная магия достала его. Теперь вся правая половина тела была покрыта плотным слоем мерзлоты. «Кажется, я ошибся. Это не огненная печать, а лишь жалкая подделка, а?» Внезапно Аксель развернулся. Его рука за секунду покрылась жарким пламенем. Наследник ледяных Виверн не успел среагировать, ведь уже расслабился, думая, что победил. Тяжелый удар огненного кулака настиг его лицо быстрее, чем тот успел вскинуть руку. Его тело отбросило взрывной волной почти наполовину расстояния всей долины. Он трижды коснулся земли, проворачиваясь в воздухе, а после пропахал по земле еще несколько метров. Аксель поморщился, потушив пылающую руку о промерзшую половину тела, заставляя его растаять. Он выглядел ужасно. С одной стороны посиневшая от холода кожа, с другой же страшные ожоги. Юноша задумчиво посмотрел на обожженную руку. Во время драки с Корвусом он использовал кристаллы первого уровня, основы, самый слабый из всех. Теперь же Элизабет предоставила ему огненные кристаллы четвертого уровня преобразования. Один он использовал, чтобы воспламенить руку, другой же, чтобы создать взрывную волну. Не ожидал, что будет настолько мощно. Нужно задуматься об огнеупорных перчатках. Еще и меч снова переделывать. Тс. Краем глаза он увидел, как рельше шевельнулся, чтобы подняться. Тут же, подхватив рукоять разломанной половины меча, Аксель рванул к нему. Насредник ледяных виверн был потрясен. Он никогда не думал, что его соперник может обладать такой взрывной силой. Ему и в голову не приходило, что это кристаллы, а не настоящая магия Рена. Использовать вот так кристаллы было безрассудным и глупым, а главное опасным решением. Никто в здравом уме не стал бы этого делать из-за огромной разрушительной отдачи на тело. Едва он оперся рукой, чтобы подняться, как тяжелый пинок подбросил его в воздух. Аксель тут же схватил его за грудки и приставил осколок меча к горлу, а спиной прижал к земле. На руках Нариэля едва завязались ледяные печати, но твердый голос противника его тут же остановил. Как думаешь, что будет быстрее, твои ледышки или сталь, что пробьет тебе трахею? Печати растворились в воздухе. Нариэль в ужасе смотрел на Рена. Раньше он знал наследника огненного крыла, как слабого и безвольного труса. Он не понимал, почему наследница молниеносного змея выбрала его, бестоланного мага, который топтался на этапе основ. С другой стороны был он, юный гений, недавно ступивший на этап преобразования. Он не раз пытался ухаживать за Мэй, но та не принимала его. Сейчас же перед ним стоял уверенный в себе, отчаянный парень, глаза которого были пугающе спокойными и совершенно не похожими на глаза Рена. Кто вот ты, в недоумении спросил он. Начнем с того, что меня зовут Аксель, я не Рен, я совершенно не тот, за кого ты меня принял. — И потом ты серьезно решил убить меня из-за женщины? Это самая нелепая и глупая причина, что вообще может быть в мире. Аксель отшвырнул меч и встал, протягивая руку на Риэлю. Тот взялся за нее чисто инстинктивно, даже не задумываясь. Красноволосый парень посмотрел на наследника ледяных виверна и как-то странно усмехнулся. — Отряхнись, не стоит наследнику возвращаться на вечеринку в таком виде. Он развернулся, чтобы вернуться в особняк, но, повернувшись, бросил через плечо. И да, в следующий раз придумай причину получше для убийства. Женщины очень ветреные создания. Сегодня с одним, завтра с другим. Лишать кого-то жизни из-за неразделенной любви — ты же не подросток какой-нибудь. Раз уж родился наследником, веди себя достойно. Тело Акселя немного пошатывало. Он сплюнул густой глоток крови. А это тело не такое уж и хлипкое. Нориэль еще какое-то время стоял в замешательстве. Неужели он действительно ошибся? Но одно он знал точно. Этот парень специально увел их в бой подальше от чужих глаз, чтобы не пошла лишняя молва. А ведь наследник ледяных Виверна с треском проиграл это сражение. Вернувшись в дом, Аксель плюхнулся на первое же попавшееся ему сиденье первого этажа и влил в себя кувшин прохладной воды. Тело ныло от боли, но это в какой-то степени было даже приятно. В последний раз он получал ранение лет семьдесят, и то там были просто царапины, а дальше он превысил тот порог силы, когда хоть кто-то мог ему навредить. — Как же скучно я жил последнюю сотню лет! — не удержавшись, сказал он вслух. — Знаете, за такое представление все астральное пламя могло бы начать на вас охоту, и никто бы не успокоился, пока не принес бы мне ваш хладный труп. Нападение на гостя весьма неприемлемо. Темноволосый мужчина с козелиной бородкой уселся на соседний стул. Думаю, вы бы потеряли добрую половину своих бойцов, пока они охотились бы за мной. И потом, это ваш гость напал на меня. О-хо-хо, не сомневаюсь, после этого боя уж точно. Но, кажется, Нарель не держит на вас зла. Он обещал принести свои официальные извинения вам лично и уже извинился перед Элизабет за то, что напал на ее спутника. Обознался. Аксель тяжело выдохнул, наконец повернув голову и осмотрев своего собеседника. Им был тот самый человек, что произносил речь и закатил весь этот банкет по прибытию на Риэля. Вадрих Тенебрис». «Мне вот интересно», — продолжил он, — «кто же может ударить по лицу наследника ледяных виверн, а после этого еще и заставить его извиняться? Неизвлиятельного ли вы клана?» Судя по цвету волос, вполне сойдете за представителя огненного крыла. Просто совпадение. Я из Северных Империй. Отчеканил уже проверенную фразу Аксель. Но на правда спутал меня с кем-то из огненного крыла. Но если вдруг снова зайдет речь, скажите, что мне не нужны его извинения. Но вот новый меч он вполне может мне оплатить. Аксель посмотрел на свои руки и задумчиво добавил. — И перчатки. Этим он заставил мужчину расхохотаться. — А вы очень занятный. Сначала извинения от наследника ледяных виверн. Теперь просите главу астрального пламени передать что-то. — Но так уж и быть. — Передам. Ваш бой мне понравился. Не каждый может выдержать прямое использование кристаллов. Он протянул руку. — Я Вадрик. Хотя думаю, что вам известно мое имя, как и мне ваше, Аксель. Элизабет трижды за вас поручилась, так что не забудьте ее отблагодарить. Ах да, это вам лично от меня. Не хочу, чтобы остаток вечера вы провели в таком виде. Просто раздавите. Думаю, у вас уже есть в этом опыт. Вадрик кинул Акселю странный зеленоватый кристалл после чего поднялся к гостям. Юноша с усилием нажал на камешек, от чего тот треснул. В то же мгновение в его тело начало вливаться просто колоссальное количество энергии и гармонии, заставляя раны затягиваться с какой-то безумной скоростью. «Регенерация клеток — дельное использование энергии!» но по ощущениям лишь замена недостающих компонентов в организме ровно на время, пока он сам не восстановится. Возможно, мне стоит побольше изучить веху гармонии. Если удастся грамотно применить подобную магию, то можно бесконечно заменять стареющие клетки. Зеленой способ далеко не бессмертие, но жизнь значительно продлит. Видимо, так местные магии живут порядка 700 лет. — Аксель! — от раздумий юноша отвлекла Элизабет, которая подскочила к нему. — Ты в порядке? Знала бы я, что ты потеряешься на банкете, ни за что бы не взяла тебя с собой. — А я разве тебе не говорил? Я тот еще дебошир. — Это ведь я даже не выпил еще. Они оба засмеялись, хотя взгляд Элизабет все еще отражал некое беспокойство. Все в порядке. Вадрик любезно одолжил мне кристалл гармонии уровня преобразования. Так что еще немного, и я с радостью продолжу вечер в твоей компании. Вадрик — неожиданная щедрость для него. Да и кристаллы гармонии такого уровня — огромная редкость. Один такой стоит около десятка тысяч зене. Что ж... Видимо, лидеру твоего клана я пришелся очень по душе. Аксель и Элизабет вернулись на банкет. Юноша уже почти полностью восстановился от ран, а его одежда была почищена и зашита магией Элизабет. Они присоединились к остальным гостям, которые продолжали разговаривать и пить. Аксель заметил, что на него смотрят с интересом и любопытством. Он понимал, что его драка с Нориэлем не осталась незамеченной. И также видел, как Вадрик ведет беседу с Нориэлем в углу зала. Он не мог расслышать их слова, но по выражению лиц понимал, что они обсуждают его. — Ты знаешь, о чем они говорят? — спросил он Элизабет. — Не знаю точно, но догадываюсь. Вадрик хочет узнать больше о тебе и почему Нориэль вступил с тобой в поединок. Он спрашивал об этом и меня. — Надеюсь, ты не против, я рассказала ему о том, как мы встретились. — Вот как. — И что же глава астрального пламени думает обо мне? — Он думает, что ты можешь быть достаточно опасным, раз уж без какой-либо магии победил Нориэля, который уже осваивает четвертый этап. А еще, что наследник ледяных виверн беспечен, раз не смог этого разглядеть. — И он прав, — холодно улыбнулся Аксель. Наконец все успокоились и успели даже забыть это неожиданное происшествие. Ведь продолжение боя так никто и не видел. — Скажи, Элизабет, ты знаешь что-нибудь о неком Рене из клана Огненного Крыла? Женщина резко пробежала глазами по банкетному залу и наклонилась к юноше, говоря как можно тише. — Это не то, о чем можно говорить здесь, но если тебя так волнует этот вопрос, мы можем выйти наружу. Из зала они спустились на этаж ниже, пройдя через магов, охраняющих выход на всю ту же широкую, усеянную зеленой травой, долину. Она взяла Акселя за руку, делая вид, что прогуливается с ним. Я слышала немного, но даже это является очень важной и секретной информацией. У астрального пламени достаточно обширные информационные связи. Говорят, что Рен — это первый сын Азариона, главы Огненного Крыла. Но поскольку он родился болезненным юношей, а его младший брат оказался сильным и способным магом, то он заменял Рена на всех мероприятиях. И ни у кого не возникло вопросов. Конечно, возникали и неоднократно. Пока Рен был маленьким, никому не было дела. Но как ему стукнуло тринадцать... 13... Отовсюду посыпались вопросы. Официальная версия для всех была такой, что Рен — гениальный мальчик и сейчас находится в постоянных тренировках, осваивая фамильную реликвию огненного крыла — огненную печать. Якобы ему не до светских приемов. «Откуда тогда тебе известно, что это неправда?» «Ну, тут все просто». Огненное крыло заказывало у клана Белого Света огромное количество лечебных кристаллов и энергетических аугментаций. Я думаю, что они старались восстановить хилое тело мальчишки, накачивая его препаратами с огромными дозами энергии. От такого еще никто не выживал. Но сдается мне, что это последний шанс для крыла восстановить свою репутацию в части наследника. Но предположим, что маг выживет. Что тогда произойдет? При систематической накачке ядра энергией оно начнет расти. Маг начнет пробивать этапы один за другим, но его тело станет укрепляться и меньше воспринимать магию. Как итог, высокий уровень, но все еще отсутствие возможности использовать этот потенциал. Но такое вряд ли случится. Никто не выживал после такого. Рен попросту погибнет. Это лишь вопрос времени. Эту информацию Вадрик держит для того, чтобы надавить на огненное крыло. Так вот, почему мое тело достаточно крепкое и выдержало удар кристалла преобразования. А я-то думал, как мне руку не оторвало такой силой. Элизабет едва открыла рот, чтобы сказать еще что-то, как внезапно Аксель почувствовал на своей спине чей-то взгляд. Он резко подался вперед, соприкасаясь с ней своими губами. Она, не ожидавшая такого, сперва удивилась, но спустя мгновение обмякла в его руках, наслаждаясь каждым движением его языка. Ее щеки раскраснелись от внезапно подступившего к ним жара, а сердце сжалось во внезапном возбуждении. С тех пор, как ее муж погиб, она ни разу не подпускала к себе мужчину, хоть и претендентов было великое множество. Всем им нужна была ее власть. И сейчас она не оттолкнула Акселя только потому, что чувствовала к нему безграничное доверие и симпатию. Она прекрасно видела, что его не интересуют игры власти. Пока Элизабет наслаждалась поцелуем, блаженно прикрыв глаза, Аксель внимательно проследил, как ближайшие деревья на мгновение застыли. Невидимый наблюдатель еще какое-то время следил за ними, но, не обнаружив ничего интересного, кроме целующихся голубков, убрался в освояси. Шелест веток волной прокатился в сторону противоположную особняку. Только после этого он позволил Элизабет закончить поцелуй. Она туманными глазами смотрела на него, еще мгновение пребывая в замешательстве. Аксель же надеялся, что ему удалось вовремя заткнуть свою спутницу, и тот, кто следил за ними, не услышал тему их разговора.